Глава двадцатая. Анна. Матвей плачет Нет, точнее, не знаю. Он закрылся в комнате. А папа где? На улицу вышел подышать. Я едва укладываю Арину. Она разволновалась, не хотела вообще от меня отходить. Не лугайте его, это мой блатик. Никто никого ругать не будет. Мы все обязательно помиримся. Матвей бежать потому что я пришла сюда? Нет, нет, маленькая. Он на нас обижается, не на тебя. Все будет хорошо. Мы обязательно наладим всё, не переживай. Целую её в лоб. Уже гораздо лучше, температура спала. Арина сильная девочка. Ещё бы у нас в доме погода хорошая была, а не эти вечные штормы. Спокойной ночи, доченька. Осекаюсь, но поздно. Почему я её дочерью назвала? Это ведь не так. Арина коротко улыбается, трогает меня по скулам. Ты такая красивая. У тебя волосы как огонь. Спи, сладких снов. Сладких снов. Прикрывая дверь, выхожу в коридор. Дима только вернулся. — Уложила Арину? — Да, только что. — А Матвей не выходил? — Нет. В комнате так и сидит. Ни поесть, ни попить не выходил. Я поговорю с ним. — Не надо. Я сам. Дима тяжело вздыхает и стучит в комнату сына. Я решаю не мешать, хотя тоже чувствую вину за то, что слишком мало времени уделяло общению с Матвеем. Не контроль оценок, а именно простое времяпровождение. Матвей был зачастую этого лишён, ведь с нашим графиком нам с Димой дети были вообще противопоказаны. «Дима, я сорвался. Настолько, что я едва не ударил собственного сына. Я никогда так не делал. Я не вношу тех, кто лупит собственных детей, но его обвинения. Это было за чертой, и я не смог сдержаться. Я видел, как при этом испугался Матвей, как задрожала Арина, как смотрела на меня Аня. Да, я плохой. Кажется, хуже уже просто некуда. Но ведь сын должен понимать, что мы с мамой не прохлаждаться, на работу ходим. Мы оба стараемся, чтобы было жилье, условия, деньги на его обучение, тренировки, подготовку к поступлению. Это все финансы и деньги не растут на деревьях. Я не на облаках их собираю, я работаю. Чтобы занять то положение, которое есть у нас, нам с Аней пришлось трудиться годами практически без выходных. Да, мы оба трудоголики. Мы любим свою работу. Но ведь и сына тоже любим. Как Матвей этого не видит? Как может быть таким неблагодарным? Это просто выводит из себя. Но с этим тоже надо что-то делать. Его заявление о том, что я больше не отец Матвею, что предал его, бьют больнее всего. Он один у меня сын. Нет, и не будет уже второго. Стучу в его комнату, тихо, как в танке. Сынок, открой, поговорим наедине. Тишина после двери распахивается. Конечно, у меня есть ключи, но я не хочу снова переходить черту его пространства. Матвей сидит за столом, спиной ко мне. Подхожу ближе, но останавливаюсь за ним. Мне сложно даются такие беседы, но, похоже, время пришло. Извини, я не хотела тебя напугать, это было не специально, сорвался. Понял. Бубнить не смотрит на меня. Черт, психолога бы сюда, но поздно. «У тебя проблемы или что? Ты закрылся, обижаешься на нас, ничего не рассказываешь. Поделись. Сынок, давай найдем какой-то выход. Знаю, я виноват, перед вами очень, но я хочу тебе помочь. Давай разрулим это. Может, ты маме что-то стесняешься сказать? У тебя переходный возраст. Скажи мне. Любую проблему. Все решаемо Я подскажу, если что». Матвей молчит. Боже, я даже не заметила, как и когда он вырос. Словно вот он еще бегал под стол пешком. Такой мелкий, резвый, смешной. Потом садик, школа первокласса, а после... Годы побежали, как по ступенькам. Я не заметил, как мой сын стал взрослым парнем. И всё он понимает уже. Вот только для меня он всегда будет маленьким, моим сыночком. Он всегда щебетал, делился своими трудностями, а теперь молчит, и с подростком, как оказалось, действительно сложно. «Матвей, я думал, тебе нравятся тренировки, но если это не так, мы их отменим. Никто тут тебе зла не желает и не заставляет. Всё по желанию. Так что отменить?» «Да». Я хочу взять паузу. — Хорошо, что ещё? Скажи. Мама тут нет. Какие проблемы? У тебя, может, подруга появилась или что? Я просто не знаю, что думать и в какую сторону копать. — Меня в школе гнобят. — Чего? Кто такой умный? — Паша и Сергей. Они новенькие. — И что? ты старенький. Покажи, кто хозяин. — Пробовал, не вышло. — Потому курить начал. Они ведь тоже курят. — Да. Дурацкая затея такая глупая. Матвей, курение — это яд. Будешь баловаться этим, дорога в спор тебе будет закрыта. Про дыхалку и вносливость я вообще молчу. Не надо тебе это. Просто поверь мне на слово». «Знаю, да мне и не понравилось. Хотел доказать что-то, но понял, что это тупо». «Матвей, ты ведь спортсмен. Что тебе стоит положить их на лопатки и доказать свою крутость, так, как ты умеешь? Вне ринга нельзя ведраться». «А нельзя, но порой приходится. Сынок, я не буду лезть сюда, ты уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно решить эту проблему». Просто зная, что, если не получится, я тут, и я всегда приду на помощь. В крайнем случае, мы тебя переведем в другую школу, но, прошу тебя, не молчи. Знаешь, что ты считаешь меня предателем, но, клянусь тебе, я ни на миг не переставал любить ни тебя, ни маму. Я очень сожалею, что так вышло. Но Арина всего лишь маленькая девочка. Она не виновата в моих грехах. Прошу, не злись хотя бы на нее. На меня можно, но, несмотря ни на что, я очень... Да я просто безумно люблю тебя, сынок, и буду любить вне зависимости от того... Примешь ли ты теперь меня таким или нет? Я виноват, знаю, и мне с этим жить. И если мы с мамой разведемся, для тебя ничего не изменится. Я как помогал тебе, так и буду помогать. Мне жаль, что тебе не хватало нашего с мамой времени. Это была наша ошибка. Мы хотели как лучше, но были слишком молоды. Прости нас, сынок, если сможешь. Мы очень тебя любим с мамой, и мы все сделаем ради тебя. Ком застревает в горле, Матвей оборачивается, я вижу, что у него слезы на глазах. Притягиваю руку, он пожимает ее в ответ, крепко обнимаю сына. «Прости, сынок, я постараюсь быть лучше. Прости, пап, я тоже постараюсь быть лучше. Будь собой, этого достаточно. Этот миг, быстро вытирая слезы, это оказалось сложнее и больнее, чем я ожидал. Целую сына в макушку. Боже, как летит время. Он скоро догонит уже меня по росту. Совсем большой стал, вымахал как. Будут у тебя эти медали или нет, мне не важно». Поступишь на тренера или пойдёшь своим путём, я приму любой твой выбор. Я тобой горжусь, сынок, в любом случае и при любом ветре. Спасибо, папа. Дверь приоткрывается, вижу Аню, коротко я киваю. Мы с сыном помирились. Это было сложно, но, кажется, у нас есть шанс.